Почему же большинство не устраивают революцию против традиционных ожиданий общества? Почему бы нам не отринуть положенное, не пренебречь обыденным и не вступить с радостью на неизведанную тропу? А все потому, что очень трудно приступить к социальной норме. Как я уже говорил, люди социальные существа. Это единственная значимая в культурном отношении характеристика нашего вида. Человеческое самоощущение основано и сформировано под влиянием культурных связей и окружения. С точки зрения эволюции наш вид человек, как удачно заметила Джейн Ховард, биограф антрополога Маргарет Мид, назовите это кланом, коллективом, племенем или семьёй. Как бы вы ни назвали и кем бы вы ни были, вам это необходимо. Нейробиолог Грегори Бернс и его коллеги из университета Эмори провели одно из наиболее значимых исследований. Они изучили психологический эффект отклонения от нормы и использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для сканирования мозга участников эксперимента. Нейробиологи исследовали активность мозга в тот момент, когда участников вынуждали следовать нормам большинства. Амигдала, которая реагирует на отрицательные эмоции, становится активной, когда человек собирается противостоять нормам. Иначе говоря, сопротивление нормативному социальному влиянию, даже если общество ошибается, может привести к негативным последствиям для психологического состояния. С другой стороны, это показывает, что мы когнитивно настроены на согласие с мнением большинства, и не имеет значения, насколько неверным оно может быть. Почти ничто не сравнится с огромной ненавистью, направленной против того, кто повернулся спиной к обществу. Мы зовём таких людей предателями и изменниками, дезертирами и перебежчиками. В политической жизни сегодняшней Америки наиболее яростные драки происходят не между республиканцами и демократами, а между представителями одной партии, которые пытаются решить, каково нормальное, правильное мышление этой группы людей. Во всех культурах и общественных группах существуют способы обращения с инакомыслящими. Они варьируются от пожимания плечами и покручивания пальцем у виска до прямых оскорблений и физического преследования, и даже тюремного заключения и смерти. Одно из самых распространённых наказаний общественный остракизм. Нонконформизм считается извращением, оригинальность отклонением от нормы, а уникальность девиантным поведением. Социальные нормы невидимо, но прочно сжимают нас со всех сторон. Их волна, в которой легко потонуть, рождается в семье, местном сообществе и социуме. Общество заставляет нас соответствовать требованиям через нормативное социальное влияние, принятое мышление и культурные установки. Что же тогда делать тем, кто получил иной дар, кто живёт и развивается по своему расписанию, иными словами, что делать поздним цветам? Как любопытным и креативным исследователям спрыгнуть с доминирующего общественного конвейера и построить свою собственную судьбу? Хотите получить ответ? Слушайте дальше.